80. Ким лейзнер поспешил свернуть за угол на Столтенбергсгаде, направляясь на Бермсторфсгаде, прижимая к уху телефон, в котором слышались гудки. Он шел быстро, но не настолько, чтобы сильно вспотеть. Все для того, чтобы не оказаться на месте потным и излучающим отчаяние Ведь начальником был он. а начальники не приходят с кругами от пота на подмышках, как будто потеряли контроль над ситуацией. Это уж точно. Это его организация, его город и его страна. Здесь он принимает все важные решения, он отдает приказы. А не какая-нибудь долбаная амеба, подхалим, который даже не знает, в какой руке держать член. Но почему она не отвечает, долбаная дура? Почему она заставляет его ждать, когда до этого потратила полдня, пытаясь дозвониться до него? Странно было то, что сигналы просто продолжали идти в трубке. Ни автоответчика, ни сообщения об ошибке, ничего, кроме одних грёбаных гудков. По крайней мере, от полицейского участка до Тиволи было не больше 400-500 метров. Так что уже через несколько минут он был на улице Титгенсгаде. где царил полный хаос из машин, велосипедистов и пешеходов, которые не знали, куда им деться. Не говоря уже обо всех долбанных журналистах и любопытных, преградивших ему путь. «Эй, ты!» — крикнул кто-то позади него как раз в тот момент, когда ему удалось пробраться сквозь толпу и добраться до оцепления. «Повернись! посторонним лицам сюда доступ запрещен!» Слейзнер повернулся к полицейскому в форме позади него. тогда я могу тебе сказать что я не просто посторонний а начальник полицейского управления копенгагена он улыбнулся хотя был в ярости полицейский сглотнул да а у вас есть какие нибудь документы подтверждающие это документы кем черт возьми ты себя возомнил выпалил слейзнер я ким твою мать слейзнер а ты грёбаный придурок который собирается насать штаны «Алло, это Астрид Тувиссон из криминального отдела полиции Хельсинборга», внезапно послышалось в трубке. «Ты знаешь, что я думаю о людях, которые делают вид, что не знают, кто им звонит, даже если видят это на экране телефона?» спросил Слейзнер, поднял удостоверение прямо к носу полицейского и продолжил путь. «Вы должны извинить меня, но я вижу только то, что это датский номер», ответила Тувисон, но теперь, когда я слышу твой голос, в этом больше нет никаких сомнений. Привет, Ким. Черт возьми, у него же не его телефон, а трубка Хейнесенса. Ты пыталась со мной связаться? Да, это так. Мы тщетно пытались связаться с тобой почти весь день, чтобы обговорить сотрудничество. Но, учитывая то, что сейчас происходит, кажется, теперь немного поздно это обсуждать. «Какого черта ты несешь? Сотрудничать, поздно обсуждать», — сказал он и показал удостоверение другому полицейскому, чтобы избежать еще одной сцены, пока входил через единственный открытый вход в Тиволи. «И вы называете это сотрудничеством? Вторгаться на нашу территорию и палить из пистолета? А что ему было делать? Положение было отчаянным». Он отнял мобильное от уха, закрыл рукой микрофон и повернулся к полицейскому. «Отведите меня к тому, кто у вас тут главный, как можно скорее». Полицейский кивнул и показал Слейзнеру дорогу. «Извини, на чем мы остановились?» «Я сказал, что речь идет о спасении жизни, а никак не о вторжении на чью-либо территорию». «А теперь успокойся и послушай меня, мисс Тувессон. Это не у меня тут бегает маньяк потивали Это у тебя. Нет, не так». Здесь даже два вооруженных маньяка, и оба они шведы. А вы полностью потеряли контроль над ситуацией. Но, к счастью, на данный момент я полностью контролирую свою организацию, которая целенаправленно работает над тем, чтобы вывести людей наружу и задержать преступника. Это все, что я хотел сказать. Что здесь, в Дании, мы все контролируем, потому что придерживаемся правил. «И что это значит по отношению к Фабиану Риску?» «Это не меня, надо об этом спрашивать, все зависит только от него».